Глава первая. Откуда берётся нелюбовь к себе? Что же такое «любовь к себе»? Мы на каждом шагу слышим это выражение «полюби себя, и будет тебе счастье». Но формула любви к себе у каждого своя. То, что может подойти одной представительнице прекрасного пола, абсолютно не вяжется с любовью к себе у другой. Любить себя — это принимать себя целиком и полностью без внутренней критики, со всеми своими недостатками, а главное — помнить о своих успехах и достижениях и гордиться ими. Но большинство из нас не умеют ценить и любить себя, и этому есть объяснение. Отсутствие любви к себе идет еще из с детства, когда девочка жила в семье, где мама не умела сама любить себя и не смогла научить этому свою дочь. Большинство женщин возрастом 40+, плюс жили в семьях, где мама работала с утра до ночи, а вечером занималась домашними делами, чтобы семья была накормлена, обстирана и квартира была убрана. У нее просто не было времени на то, чтобы объяснить дочери и показать, что такое любовь. Мамы редко показывали свою нежность и любовь к дочери, не учили ее выражать свою любовь. Было мало тактильного общения мамы и дочки. Была задача накормить, одеть в ту одежду, которая по размеру, проверить уроки и успехи в школе, пожурить, если у ребенка были промахи в учёбе, научить готовить, мыть, стирать — и всё это в лучшем случае. Когда я жила в семье своих родителей, у меня была обязанность — «Дважды в неделю делать уборку в квартире, и моя мама каждый раз проверяла чистоту полов за креслами, под кроватями и отсутствие пыли на полках. Если я халтурила с уборкой, то мне приходилось ее делать снова. Когда я вышла замуж, я не умела готовить, разве что яичницу и жареную картошку, но мама в вприданная мне дала серию книг по кулинарии. Я также не умела стирать» то есть имела представление, что для стирки нужна вода и порошок, но не знала некоторых хитростей отбеливания вещей, выведения пятен и прочего. Благо, к тому времени появились машинки-автоматы и по приемлемым ценам. Так что к чему я все это пишу? А к тому, что у моей мамы не было времени научить меня хозяйству, что уже говорить о том, чтобы научить меня любви к себе». Если она сама работала на износ ежедневно, а еще и дача была, где мои родители оставляли спины, ноги и руки, то о какой любви к себе может вообще идти речь? И в этом нет ее вины, ведь она сама выросла в такой же семье, где на первом месте стояла работа, а на все остальное просто не хватало ни времени, ни знаний. Таким образом, недолюбленность в детстве переносится во взрослую жизнь, где женщина также продолжает жить по сценарию На первом месте работа. Она не может дать любовь своим детям в полном объеме и даже больше, потому что в детстве отсутствовал наглядный пример значимого взрослого, мамы или бабушки, если ребенка отвели на воспитание к прародителям, который бы мог рассказать и показать, что такое любовь к себе и к окружающему миру. И в этом нет ничьей вины. Жизнь была такая. Приоритеты государства были расставлены таким образом, что на выражение положительных эмоций к своим детям просто не оставалось ни сил, ни времени. Еще в середине XX века американский психолог и психиатр Эрик Берн выделил три состояния эго-человека — взрослый, родитель и ребенок. В состоянии взрослого человек решает текущие проблемы и вопросы, такие как поиск работы, принятие решений — взвесив все «за» и «против», покупка жилья и прочие необходимые действия для повышения качества жизни. Состояние родителя — это некая полиция нравов, это совесть, мораль и другие благодетели. Это голос вашего родителя, который в детстве грозил вам пальчиком и говорил, ай ай -яй, яй так делать нельзя, ты поступила очень плохо, хорошие девочки так не поступают». И во взрослой жизни вы пользуетесь именно этими установками. Если ваша мама постоянно оглядывалась на мнение окружающих, то и вы пользуетесь этим же принципом. А что подумают люди? То есть живете с оглядкой на чужое мнение. А, как известно, чужое мнение — это мнение тех, кого не спрашивали. Состояние ребенка отвечает за эмоции. Вспомните, как в детстве вы бурно радовались подаркам или событиям и также бурно сердились на неприятности, которые с вами случались — Вы внешне выражали свои эмоции голосом, мимикой, жестами. А теперь подумайте, как вы сейчас выражаете те же самые эмоции. Скорее всего, они стали более сдержанными и менее выразительными. Бурная радость сменилась вежливым «спасибо», а гнев, злость и негодование становятся комком в горле». Если это про вас, значит, все эмоции вы спрятали внутри себя и не даете им вырваться наружу. И это плохо, так как невыраженные эмоции остаются внутри и могут способствовать развитию психосоматических заболеваний. И этому есть объяснение, и оно также кроется в нашем детстве, когда нам родители запрещали бурно выражать эмоции. «Не кричи», «Не прыгай», «Не ругайся», «Не злись», потому что ты хорошая девочка, а хорошие девочки так себя не ведут. Программа заложена родителями, и вы честно ее выполняете по сей день. И я еще раз повторюсь, родители в этом не виноваты, они хотели вам только добра, но так как им самим дали подобные установки, то и они, в свою очередь, передавали их вам. А сейчас закройте глаза, глубоко вдохните, медленно выдохните. Вспомните свое детство и спросите себя, сколько лет вашей внутренней девочке? Как она выглядит? Во что она одета? Чего она очень хотела в этом возрасте и что так и не получила? О чем она мечтала? Кем она хотела стать? Какие мечты реализовались, а что так и осталось мечтой? Возможно, это розовая плюшевая пижамка или огромный мягкий медведь, а может быть, это сцена или микрофон или что-то еще. В блокноте запишите все те мечты и желания, которые не реализовались в вашем детстве. Позже мы вернемся к этому списку и поработаем с ним. Еще есть более жесткие варианты нелюбви к себе. Если девочка росла в неблагополучной семье, где, возможно, мама злоупотребляла спиртным, или папа распускал руки, а мама это все терпела и продолжала жить с тираном долгое время, то чаще всего такая девочка пойдет по стопам мамы, либо также будет злоупотреблять со всеми вытекающими, либо найдет себе партнера тирана. Все эти вариации прямой показатель отсутствия любви к себе. Но бывают исключения из правил, когда девочка идет не по модели своей семьи, а выбирает антимодель. У меня есть такая знакомая, которая выросла с пьющей матерью, но при этом она прекрасно замужем, у нее дети и полный порядок с финансами и жизни жизнью в целом. Она мне рассказала, что, когда была маленькой, мать часто была пьяной и невменяемой. Ей приходилось целыми днями сидеть на лавочке около подъезда, потому что дома нечего было кушать, а соседи знали об их семье, и девочку постоянно подкармливали. То булочку дадут, то конфетку. И вот однажды соседская девочка пригласила мою знакомую в гости чай попить. И вот заходим мы в квартиру, а там так вкусно пахнет пирожками — Мы сразу за стол, а нас отправляют мыть руки. Захожу в ванну, а там столько красивых бутылочек. На полочке лежит душистое мыло. все так чистенько, в кафеле. Краны не капают. Яркий коврик около ванны. Помыли руки. идем на кухню, а на столе красивая скатерть, ярко-голубая, с огромными пионами. Мама моей соседки ставит нам чай в красивых кружках, подает пирожки на красивой тарелке. А я смотрю и думаю, когда я вырасту, У меня тоже будет все чисто, красиво и вкусно. Я буду жить, как нормальные люди, и никогда не буду пить водку». И она осуществила свою мечту детства. Еще как вариант — травма подросткового возраста. Дети в переходный возраст порой бывают очень жестоки по отношению к своим сверстникам, и к тому же в этом возрасте психика подростка очень подвержена травмам и глубоким переживаниям. Одно нелестное высказывание в адрес подростка, особенно если это касается внешности, и программа нелюбви к себе закладывается на всю жизнь. А если первая влюбленность заканчивается неприятной ситуацией, когда влюбленную девочку высмеяли публично за ее чувства, то это может стать катастрофой для психики подростка. Она может замкнуться в себе навсегда, стать серой мышкой с программой «Я недостойна любви». И что в итоге мы видим? Нелюбовь к себе — Это общественное мнение, которое нам внушали на протяжении всего детства. Это оценка нас, нашими родителями. Почему Катя учится на 4,5, а ты не можешь? Ума маловато? Или с верстниками? Что за дурацкие джинсы на тебе? У тебя вообще нет вкуса. Или ты похожа на мальчика, ты некрасивая. И это модель поведения значимых взрослых.